Мама заявила Чарльзу, что Агата еще слишком молода для того, чтобы срочно выходить замуж. Она предложила нам в течение одного-двух месяцев встречаться от случая к случаю без всякого давления на мое решение с его стороны. Из этого ничего не получилось, потому что нам с Чарльзом решительно не о чем было разговаривать, кроме того, что он меня любит. А так как он дал обещание не возвращаться к этой теме до условленного времени, между нами то и дело воцарялось напряженное молчание. Потом он уходил, а я садилась и начинала думать, чего мне хотелось, хотелось ли мне выйти замуж за него. Тут я получила от него письмо. Его любовные письма без всяких сомнений представляли собой верх эпистолярного искусства. Такие письма мечтала бы получать каждая женщина. Я погружалась в них, перечитывала снова и снова, хранила их, как зеницу ока, и приходила к заключению, что это и есть любовь. Потом Чарльз приходил, я волновалась, едва держалась на ногах, И в то же самое время где-то в затылке у меня шевелилась холодная мысль, что все это не настоящее. В конце концов, мама решила, что мы должны расстаться на 6 месяцев, после чего мне придется принять окончательное решение. Мы согласились, письма тоже прекратились на это время, и оно и к лучшему, потому что эти шедевры совершенно сбивали меня с толку. Прошло шесть месяцев, и я получила телеграмму. Не могу дольше выдержать неопределенность, вы выйдете за меня замуж, да или нет. В этот момент я лежала в постели с небольшой температурой. Мама протянула мне телеграмму. Я посмотрела на нее, ответ был оплачен. Я взяла карандаш и написала слово «нет». И в ту же секунду почувствовала, «Невероятное облегчение!» Я, наконец, приняла решение. И больше мне не придется мучиться от тягостных перепадов настроения, от уверенного «да» к решительному «нет». «Ты уверена?» — спросила мама. «Да», — ответила я, поудобнее подложила под голову подушку и тут же заснула мертвым сном. Так кончилась эта история. Четыре или пять следующих месяцев протекли довольно вяло. Впервые все, что я бы не делала, вызывало у меня скуку. Я стала подумывать, что совершила большую ошибку. Но как раз тогда в моей жизни возник Уилфред Пири. Я уже писала о Мартине и лилиан Пири, больших друзьях моего отца, с которыми я познакомилась за границей, в Динаре. Мы продолжали встречаться, хотя с мальчиками я не виделась. Харалд учился в Итоне, а Уилфред — в военно-морском училище. Теперь Уилфред уже закончил его и получил чин младшего лейтенанта в Королевских военно-морских силах. Он плавал на подводной лодке, которая часто останавливалась в Торке. С первой же встречи мы немедленно стали лучшими друзьями. Уилфред на всю жизнь остался одним из тех, К кому я питала самую большую привязанность? Не прошло и двух месяцев, как мы уже оказались неофициально помолвленными. Боже, какое облегчение принес мне после Чарльза Уилфред. Ни волнения, ни страсти, ни горя. От всего этого не осталось и следа. Он был мне дорогим другом, которого я знала как облупленного. Мы читали вместе книги, обсуждали их, Нам всегда было что сказать друг другу. Мне было легко с ним.